Глава восьмая. Прощание с Лориеном. Этим же вечером отряд призвали владыки. Когда все собрались в уже знакомой зале на Талане и обменялись приветствиями, к гостям обратился владыка Келеборн. Для тех, кто решил продолжать путь, настало время уходить. Лориен — не самое безопасное место в мире — Но кто захочет, может остаться здесь. Все мы стоим на краю судьбы. В не можно дождаться рассвета, и тогда дороги снова станут открыты. Но если вместо рассвета настанет глухая ночь, оставшихся ждет битва. А потом либо возвращение в родные края, либо дорога в дальние дома павших». В напряженной тишине владычица Галадриэль снова обошла каждого внимательным взглядом. — Они пойдут дальше, — сказала она владыке Келеборну. — Мне решать нечего, — произнес Боромир. — Мой дом впереди. — Но пойдет ли отряд с тобой в Минастирит? — быстро спросил Келеборн. — Мы еще не решили, как нам идти, — ответил за всех Харагорн. Гандальф не говорил о своих планах после Лотлориена. А может быть, он и сам не знал. «Возможно», — кивнул Келеборн, — «но впереди у вас река. Между Лориеном и Гондором нет ни одной переправы. Мосты Асгилиата разрушены, пристани захвачены врагом. Вам придется выбирать берег. Для дороги в Миностирит вам лучше подойдет Западный» на задача хранителя — на Восточном. «Если бы мой совет услышали, — заговорил Боромир, — я предложил бы Западный берег, и пусть в мину Тирит. Но не я веду отряд». Остальные промолчали. На лице Арагорна заметны были тревога и сомнения. «Хорошо, решайте», — выждав некоторое время, сказал Келеборн. «Выбрать за вас я не могу» но помочь в силах. Среди вас есть такие, кто умеет управляться с лодками. Леголас, Боромир и Арагорн. — И один хоббит! — выкрикнул Мэри. — Мы живем на берегу Бриндидуина, и для нас лодка не бешеная лошадь, как для других хоббитов. «Прекрасно — Прекрасно! — улыбнулся Келеборн. — У вас будут лодки, достаточно легкие, чтобы обносить пороги если вы подойдете к Сарн-Геберу или даже к Великим водопадам Реруса. Путь по реке не так утомителен. Конечно, всех проблем лодки не решат. Рано или поздно вам придется оставить реку и поворачивать на запад или на восток. Арагорн горячо поблагодарил владыку Келеборна. Сообщение о лодках его обрадовало — Может быть, потому что выбор откладывался еще на несколько дней. Остальные тоже воспряли духом. Плыть налегке по течению, пусть даже навстречу опасности, все же лучше, чем тащиться к ней же пешком с тяжелым грузом. Только Сэм пребывал в растерянности. Он еще не решил для себя, на самом ли деле лодка лучше бешеной лошади. Завтра до полудня все будет приготовлено к походу. — заверил владыка Келлиборн. Утром вам помогут собраться. А сейчас — доброй ночи. — Доброй ночи, друзья, — пожелала владычица. — Спите спокойно. Не думайте о предстоящем. Ваши тропы у вас под ногами. Каждый увидит свою в должное время. Доброй ночи. Отряд вернулся в шатер. Последнюю ночь в Лориене даже Леголас решил провести вместе со всеми. Перед сном устроили небольшой совет и долго решали, как поступить. Никто не отказывался сопровождать Хранителя, но все же большинство предпочитало идти сначала в Миностирит и хоть на время отсрочить поход в Страну Мрака. Фродо молчал. Арагорн по-прежнему не мог принять решение. Пока отряд вел Гэндальф, Арагорн намеревался уйти из Лориена вместе с Боромиром и обнажить меч в боях за Гондор. Пророчество он принял за знак, за призыв наследнику Элендела бросить вызов Саурону. Но после Мории ответственность за порученное дело целиком легла на плечи Арагорна, и он понимал, «Откажись Фродо идти в Миностирит, он, Арагорн, должен будет сопровождать Кольцо». Но даже следопыт не мог представить, пока чем он или любой другой член отряда поможет Хранителю. Разве что сгинет вместе с ним во мраке. «Я иду в Миностирит, даже если никто не последует за мной!» — горячился Боромир. Но Фродо все еще молчал, и в конце концов Гондорец умолк, и теперь сидел, не сводя глаз с Хранителя, словно пытаясь отгадать его мысли. Только через несколько минут он заговорил, но уже совершенно другим тоном. «Конечно, если вы хотите уничтожить кольцо, толку от Миностери-то мало. Но если надо уничтожить военную мощь врага, тогда глупо не воспользоваться...» Он вдруг замолчал, как человек, едва не разгласивший некую тайну. «Я имел в виду глупо рисковать жизнью понапрасну», — закончил он. Перед нами странный выбор. Либо защитить то, что вполне можно защитить, либо просто шагнуть в пасть смерти. Во всяком случае, мне это видится так. Фродо уловил какие-то новые нотки в голосе Боромира и пристально посмотрел на него. Нет, Гондорец имел в виду нечто другое. Как он сказал, было бы глупо не воспользоваться. Чем? «Кольцом?» А ведь он и на Совете говорил о том же, но тогда Элронд убедил его. Или не убедил? Фродо взглянул на Арагорна, но тот сидел погруженный в собственные мысли, и нельзя было понять, обратил ли он внимание на слова Гондорца. Так спор и закончился ничем. Мерри и Пиппин уже спали, Сэм вовсю клевал носом, Ночь давно опустилась на Лориен. Утром, едва они начали собирать пожитки, пришли эльфы, владевшие всеобщим языком, и принесли дары владык — припасы и одежду. Из съестного были в основном лепешки, светло-коричневые снаружи и цвета заварного крема внутри. Гимли взял одну из них и критически осмотрел. Крам. Он пренебрежительно фыркнул и откусил кусочек. Выражение лица у гнома мгновенно изменилось, и он моментально слопал остаток лепешки. «Хватит! Хватит!» — смеясь, закричали эльфы. «Ты теперь и так наелся на целый день трудного пути!» «Да я ведь думал, это что-нибудь вроде крама», — сконфуженно оправдывался гном, который в Ривенделле выпекают в дорогу». «Так и есть». Подтвердили эльфы. Это дорожный хлеб лембас по-нашему. Он легок и намного питательнее любой другой еды. Ну и по вкусу, конечно, получше крама. Точно, облизнулся Гимли. Это даже вкуснее медовых лепешек бьорнингов. А уж они это пекари хоть куда. Только я не слыхал, чтобы бьорнинги давали их кому-нибудь в дорогу. Вы воистину добрые хозяева. Но вы все-таки берегите лембас, посоветовали эльфы. Это на крайний случай, когда остальные припасы кончатся. Лембос, если его не ломать, очень долго не черствеет. Постарайтесь держать его в этих же листьях. Одной лепешки вполне хватит даже гондорскому воину на целый день. Каждому путнику вручили по плащу из легкой, но теплой шелковистой ткани местной выделки. Странно было видеть, как материя плащей меняет цвет в зависимости от освещения. Плащи могли становиться серыми, как лесные сумерки, или зелеными под цвет листвы на деревьях, или коричневыми, как осенние травы в лугах, или тускло-серебристыми, как озеро под звездами. Застежка в виде зеленого листа с серебряными прожилками скрепляла плащи у горла. — Они волшебные? — спросил Пиппин, удивленно разглядывая диковинную одежду. — Что ты имеешь в виду? — не понял эльф. Это хорошая дорожная одежда, удобная и красивая. И ткань хорошая здесь сделана. Одним словом, настоящие эльфийские плащи. Листья и ветви, воды и камни Лорина отдали им свои краски. У нас всегда так. О чем мы думаем, то и привносим в работу. Но это всего лишь плащи, а не доспехи. Стрелу или копье они не отразят. В дороге это самая удобная одежда. В жару прохладно, зимой тепло и маскировка хорошая. Это дар владычицы Лориена, и дар, скажу вам, редкий. Во всяком случае, до вас ни один чужеземец такого не получал. После завтрака пришла пора прощания с полюбившейся лужайкой у фонтана. Они чувствовали себя здесь как дома, только не знали, долго ли пробыли. Пока путники стояли, глядя в последний раз на игру солнечных лучей в звенящих струях, к ним подошел Халдер. Фродо ему обрадовался. "Меня звали из границы, чтобы проводить вас», — сообщил эльф. «Долина туманного ручья в дыму. В горах беспокойно, под землей стоит гул. Дороги на север нет больше, но вам-то нужно на юг. Идем». Тропинки возле Карас Галадана так и остались пусты, но из крон деревьев слышались голоса, долетала музыка, иногда песня. Отряд молча шагал мимо. По южному склону холма, вслед за халдером, они подошли к воротам и вышли из города. Тропка, отделившись от дороги, нырнула в заросли и все время спускаясь, повела их на юго-восток, к реке. Только около полудня, от отшагав не меньше десяти миль, подошли к высокой зеленой стене. За ней кончались деревья, и начинался луг, пестрящий золотыми цветами Эланора. Путники оказались на полуострове у слияния серебрянки с великим Андуином. Леса на противоположном берегу уходили на юг до горизонта, но деревья стояли голые и печальные. Ни одного Меллорна, Не было видно за границей Лотлориена. Неподалеку располагался причал, выложенный белым камнем. Возле качались легкие лодки. Среди них две или три были богато украшены, отделаны серебром и золотом, но большинство, по-видимому, предназначались для каждодневной работы. Наших путешественников ожидали три маленькие серые лодочки. Эльфы помогли разместить в них поклажу и добавили от себя по три мотка веревки на каждую лодку. Сэм схватил один моток, лежавший на берегу. «Это что?» «Простая веревка», — ответил эльф из лодки. «Никогда не отправляйся в путь без длинной крепкой веревки. А это как раз из таких. Всегда пригодится». «Хе-хе! можешь не рассказывать», — ответил Сэм. «Я вот не взял из дома и просто места себе не находил. Но я не про это спрашиваю. Я в веревках разбираюсь». Оно у нас семейное, так сказать. Из чего они сделаны?» «Из Хитлайна», — сказал эльф. «Сейчас не время рассказывать, как их плетут. Жаль, мы не знали, что ты мастер. Мы бы могли тебя поучить. Ладно, если вернешься, покажем. А пока прими в подарок. Пусть послужит с пользой». «Пора», — поторопил Халдер. «Все готово. Садитесь в лодки. Только осторожнее поначалу». «Будьте внимательны!» — поддержали другие эльфы. «Лодки легкие, нрав у них капризный. Груза они могут нести много, но управлять ими надо уметь. Пройдитесь взад-вперед возле причала, привыкните к ним, а потом уже выходите на стремнину». Места в лодках распределили следующим образом. В одной устроились Арагорн и Фродос с Сэмом, в другой — Боромир с двумя хоббитами, а в третьей — неразлучные в последнее время Леголас и Гимли. К ним сложили большинство припасов. Грести надо было короткими веслами с лопастями в форме древесного листа. Когда все расселись, Арагорн уверенно повел свою лодку вверх по Серебрянке. Встречное течение было быстрым, но лодка продвигалась споро. Сэм сидел на носу, вцепившись в борта обеими руками и с тоской глядел на берег. Солнечные блики заставляли его недовольно щуриться. Вскоре деревья подступили вплотную к воде, в воздухе кружились золотые листья, река подхватывала их и несла навстречу. В тишине ясного дня из-под небесья падали трели жаворонка. Неожиданно из-за поворота выплыл огромный лебедь. Вода с журчанием разбегалась двумя полосами от его белой груди, Клюв на изящно изогнутой шее сиял, словно полированное золото. Глаза блестели черными жемчужинами в оправе из янтаря. Огромные белые крылья невиданной птицы были слегка приподняты. Над рекой полилась музыка. Только тут путешественники поняли, что навстречу им движется ладья, формы бортов, удивительно похожая на птицу. Два эльфа в белых плащах легко управлялись с черными веслами. На палубе лебедя сидел владыка Келеборн, а рядом с ним, высокая, в белых одеждах, стояла владычица Галадриэль. Венок из золотых цветов почти терялся в ее волосах. В руке она держала легкую арфу и пела. Печальной дивной мелодией наполнился воздух над рекой. Я пела золоту листвы, и лес сиял листвой. Я пела ветру, он летел, ласкал убор лесной. За царством солнца и луны, по берегам морским, У иль-марина льется свет над древом золотым. Под звездной сенью Эльдамар тем светом озарен, У стен хранящих от врага эльфийский Тирион. А здесь померк цветущий лес И безнадежно ждет Сияние золотых ветвей Скорбящий мой народ. О, Лориен! Грядет зима Печальных дней итог. Уносит палую листву Темнеющий поток. О, Лориен! В твоих краях Минуло столько лет, Что Эленор в моем венце Утратил прежний свет. Когда спою о корабле, придет ли он на зов, Умчит ли за море народ угаснувших лесов? Арагорн удерживал лодку на течении, Пока ладья не подошла совсем близко. Песня кончилась, и владычица приветствовала путешественников. Мы хотели пожелать вам доброго пути напоследок, сказала она, и благословить на дорогу. Вы гостили у нас, промолвил Келлиборн, но нам ни разу не пришлось разделить трапезу. Теперь мы приглашаем вас на прощальный пир меж текучих вод, которые унесут вас далеко от Лориена. Ладья величава подошла к причалу, и лодки повернули за ней. Вскоре На зеленой траве Э гладила начался пир. Фродо ел и пил мало, захваченной красотой владычицы. Теперь она не казалась ему ни опасной, ни грозной, но, как и многие эльфы, встреченные им раньше, пребывала здесь одновременно, оставаясь живым видением по ту сторону струящейся реки времени. В конце пира... Келеборн вернулся к разговору о пути, поджидавшем уходящих. «Когда будете плыть вниз, — говорил он, — леса скоро кончатся. За ними лежат пустынные края каменистых долин. Через много лиг вам встретится высокий остров. Мы зовем его Толбрандер. Он делит реку на два потока. За ним лежат водопады Рауроса. А ниже по течению долина Ниндальф. Влажная долина на всеобщем языке Там болото, река течет медленно, разделяясь на множество рукавов. Примерно в этом месте Вандуин впадает энтова-купель, берущая начало в лесу Фангорна, на западе. За рекой лежит Рохан. Дальше холмы Эминмуиль. Там всегда от гиблых болот дует восточный ветер. А дальше, за болотами, до Кирит-Горгора и черных ворот Мордора, тянутся безлюдные, выжженные земли. Тем, кто решит повернуть к Миностириту, лучше оставить реку Дарауроса и пересечь Энтову Купель в твердых берегах, а не в топях. Но и далеко по ее течению подниматься не следует, Лес Фангорн — странное место. Про него мало кто знает. Впрочем, Арагорн с Боромиром, конечно, наслышаны о нем. — Да, у нас говорят о тех краях, — пренебрежительно ответил Боромир. — Только все это бабушкины сказки. Северные области, лежащие за Роханом, так далеки теперь, что никто ничего не знает наверняка. Когда-то Лес Фангорн граничил с Гондором. Но вот уже много поколений сменилось, а там никто не бывал, и некому опровергнуть выдумки, дожившие до наших дней. Я бывал в Рохане, правда, на севере, а когда шел в Ривенделл, тоже миновал лес Фангорн. Ну, а если придется, пройду и через него». «Ну что ж», — грустная улыбка тронула лицо владыки Келеборна, — «тогда мне больше нечего сказать». Но, может быть, не стоит так легко отворачиваться от бабушкиных сказок. В них иногда хранится знание из наследства мудрых. Владычица Галадриэль наполнила кубок и протянула владыке. «Пришла пора прощального кубка», — произнесла она. «Пей, владыка Галадримов, не думая о вечере, за которым торопится ночь». Встреть ее с беспечальным сердцем. Каждому предложено было отпить из кубка на прощание. Кубок опустел, а владычица все еще переводила внимательный взгляд от одного гостя к другому. «Кубок выпит?» — молвила она наконец. «Тень разлуки легла между нами. Но прежде чем мы расстанемся...» «Владыки Лориена просят вас принять дары в память о нашей стране!» Первым она назвала Арагорна. «Вот наш дар тому, кто поведет отряд!» С этими словами Галадриэль протянула Арагорну ножны для меча. Серебряные и золотые цветы и листья образовывали на них сложный узор, переплетаясь с эльфийскими рунами — Рассказывавшими историю Андуреля. Эти ножны сохранят меч от времени. Он больше не переломится в бою и не затупится. Мы расстаемся с тобой надолго, Арагорн, сын Арахорна. Твой путь во тьме. Возможно, следующая встреча суждена нам лишь в дороге, с которой нет возврата. Может, у тебя есть какие-нибудь пожелания ко мне? Владычица, — ответил Арагорн, — тебе ведомо все мои желания. Ты давно хранишь единственное сокровище, бесценное для меня, но не в твоей власти подарить его мне. Да, мой путь лежит через мрак, но, может, статься на нем я обрету желаемое. Тогда возьми пока вот это. Оно оставлено для тебя и долго ожидало твоего прихода. Галадриэль подняла большой зеленый камень в оправе, изображающий орла с распахнутыми крыльями. Камень засиял на солнце, как сама весна в молодой листве. Я отдала его Келебриан, моей дочери, а она вручила его своей. Теперь он приходит к тебе, как символ надежды. Прими вместе с ним и завещенное имя, Элиссар. Пусть хранит тебя эльфийский камень из дома Элендела. Арагорн принял камень и укрепил на груди. Он словно впервые предстал перед спутниками, поразив их величавостью осанки и просветлевшим лицом, будто омытым от долгих трудных лет. «Благодарю тебя, владычица благословенного Лориена, за щедрые дары», — ответил он. «Но еще более за подаренных тобой миру Келибриан и Арвин, вечернюю звезду эльфийского народа». Владычица склонила голову, а потом повернулась к Боромиру. Гондорцу достался редкой красоты золотой пояс. Мерри и Пиппину — маленькие серебряные пояса с пряжками в форме золотого цветка. Леголосу был вручен мощный лоринский лук и колчан стрел к нему. — А для тебя, маленький садовник, — обратилась она к Сэму, — у меня нашелся лишь маленький подарок. С этими словами Галадриэль достала действительно небольшую коробочку из простого серого дерева, украшенную единственной серебряной руной на крышке. Это руна Г. Можешь считать, что она означает мое имя, или, если хочешь, грунт твоей родины. Здесь земля из моего сада, и вся благодать, на которую способна Галадриэль из Лориэна. Помощи от нее в пути никакой, от опасностей она не защитит, но если ты сможешь сохранить ее и вернуться домой, она вознаградит тебя. Какие бы разор и запустения не встретились тебе там, брось щепоть в землю и увидишь, как зацветет твой сад. Может, он напомнит тебе о далеком Лориене, который тебе довелось увидеть лишь зимой, ибо наши весна и лето давно миновали и живы лишь в нашей памяти. Сэм, красный как маков цвет, подошел, бормоча что-то невразумительное и, взяв подарок, неумело поклонился». «А какой же дар мог бы пожелать гном в гостях у эльфов?» С легкой улыбкой спросила владычица, поворачиваясь к Гимли. «Никакого!» — громко ответил гном. «Для меня более чем достаточно было видеть владычицу Галадримов и слышать ее учтивые слова». «О, послушайте, эльфы!» — обратилась Галадриэль к окружающим. Да не назовет никто отныне гномов корыстными и неучтивыми. И все же, Гимли, сын Глоина, разреши мое затруднение. Назови желанный для тебя подарок. Будет несправедливо отпустить тебя, единственного из всех, с пустыми руками. — Я не прошу ничего, владычица! — повторил гном, снова низко кланяясь однако голос его дрогнул, и Галадриэль улыбнулась ему ободряюще. «Разве что, если мне действительно дозволено просить, подари мне прядь твоих волос, превосходящих земное золото, настолько, насколько звезды небесные превосходят драгоценности земных недр. Конечно, я не настаиваю, просто ты просила назвать дар, и я повинуюсь». Эльфы беспокойно зашевелились, перешептываясь. Даже владыка Келеборн взглянул удивленно, но владычица рассмеялась. Говорят, гномы искусны руками, а не речами. Но о нашем госте так не скажешь. Никто до ныне не обращался ко мне с просьбой столь же дерзкой, сколь и учтивой. «Как же могу я отказать, повелев прежде говорить? Но скажи мне, что бы ты стал делать с таким даром?» «Берег бы, как величайшее сокровище, владычица», — ответил Гимли, «в память о твоих словах, сказанных в нашу первую встречу. А если мне суждено вернуться домой, я помещу твой дар в самый прочный алмаз» и он станет нашей родовой драгоценностью, как залог добрых чувств между лесом и горой до конца времен. Владычица отрезала три золотые пряди и вручила гимли. «Я не предсказываю», — молвила она, «ибо напрасны предсказания в наши дни, когда на одной чаше весов лежит тьма, а на другой лишь надежда». «Но если надежда наша не обманчива, я скажу тебе, Гимли, сын Глоина, золото будет само течь тебе в руки, но над сердцем твоим власти не будет иметь никогда». «Ну вот, теперь остался только хранитель кольца», — обратилась она к Фродо. «Ты последний ждешь моих слов» но не последний в моих мыслях. Для тебя у меня приготовлен особый дар. Галадриэль подняла хрустальный фиал, и от ее руки брызнули лучи белого света. Здесь пойман и сбережен свет орендела, отразившийся в моем зеркале. Чем чернее ночь вокруг тебя, тем ярче будет он освещать твой путь». Ему гореть там, где погаснут все другие огни. Помни, Галадриэль и ее зеркало. Фродо протянул руку, взял фиал и на миг снова увидел перед собой великую и прекрасную королеву. Однако в ее облике не было больше ничего грозного. Он поклонился и молча отступил назад. Все встали, и Борн повел их к воде. Полдень окутал лесной край золотым мягким сиянием. Серебряно блестели волны реки. Отряд расселся по лодкам, эльфы с прощальными возгласами оттолкнули их от берега длинными шестами, и вот уже течение подхватило легкие суденышки и повлекло прочь. Путники сидели, не двигаясь и не разговаривая. На зеленом берегу, поодаль от всех, стояла владычица Галадриэль. Казалось, она все быстрее удаляется от них, и весь Лориэн скользит назад, словно яркий корабль с высокими мачтами своих дивных деревьев и зелеными парусами их пышных крон, уплывает к забытым берегам, а они беспомощно и неподвижно сидят на сером унылом песке. Они все смотрели назад, а воды серебрянки уже смешались с волнами Андуина, и лодки уносили отряд на юг. Скоро белая фигура владычицы отдалилась, стала маленькой, словно оконца в доме на холме, поймавшая солнечный луч, словно хрусталь, упавший на колени этой земли. Фродо показалось, что Галадриэль подняла руку в прощальном жесте, и вдруг ветер совершенно явственно донес ее голос. Владычица пела на древнем языке заморских эльфов. Слов было не понять, а в прекрасной мелодии слышалась тревога. Фродо и раньше хорошо запоминал эльфийские слова. Вот и теперь песня врезалась в память, и много лет спустя он перевел ее, как умел, хотя говорилось в ней о вещах, малоизвестных в Средиземье. «Ай, Лауриэлантар лассисуринен, ени унотиме верамар альдарон, ени велинте юлдараваньер, миоромарди лисе мируворива, андоне пелла вардо теллумар, ну луини o Mario Aeritari lirinen. Simani yulmanin, en quantuva. Ansi tinta varda ioloseo. Vefani armaria talentari ortani. Arile rile tier undule velumbule. Arsindanoriello kaita mornie. A rembemet archisie. pa kalakirio miri oiale. Si vanvana, РОМЕЛЛОВАНВАМ ВАЛИМАР, НАМАРИЕ, НАНХИРУВАЛЬЕ ВАЛИМАР, -вали нанелия -э ХИРУВА, НАМАРИЕ. Ах, как золото падают листья под ветром, Долгие годы бесчетны, как крылья деревьев, Долгие годы проходят, как быстрые глотки сладкого меда В высоких залах на дальнем западе, под синими сводами варды. Где звезды подрагивают от песни, которую поет ее царственный голос. Кто нынче наполнит для меня кубок? Варда, королева звезд с вечной белой горы, поднимает руки над миром, подобные облакам. И тропы мира тонут в тени, а туман из серой страны лег на пенистые волны между нами, скрыл туман навсегда, колокирии и камни. Ныне для тех, кто скорбит на востоке, пропал Валимар. Прощай! Может быть, ты еще найдешь, Валимар! Может быть, именно ты и найдешь, Валимар! Прощай! На заокраинном западе имя Варда носит та, которую эльфы Средиземья Зовут Элберет. Русло реки повернуло, берега поднялись по обе стороны и скрыли Лориен. Фродо никогда больше не видел этой дивной страны. Солнце плыло в небе прямо у них по курсу и слепило глаза и без того полные слез. Гимли плакал открыто. «Я...» «Уже видел самое прекрасное в своей жизни», — сказал он другу Леголосу. «Что я могу назвать прекрасным теперь? Разве только ее дар?» Он приложил руку к груди. «Скажи мне, Леголос, но зачем пошел я с отрядом? Я ведь не знал, где таится главная опасность». Прав был Элронд. Не дано нам предвидеть свою дорогу. Я боялся пыток во тьме и пересилил страх. Но клянусь тебе, я остался бы, коль мог предвидеть боль этого расставания. Мне не станет хуже, попадя нынче ночью прямиком к темному властелину. Горе, о горе Гимли! «Бедному сыну Глоина. «Горе всем нам!» — откликнулся Леголас. «Горе всем бредущим по тропам мира в эти последние дни! Их удел находить и терять! Но твоя судьба осиянна, Гимли сын Глоина, ибо ты выбрал, что терять по доброй воле. Ты знал, что теряешь, но не оставил спутников». И наградой тебе будет чистая память сердца о дивном Латлориене. И не потускнеет, не иссякнет эта память. — Боже, ты верно! вытирая глаза, ответил Гимли. — Твои слова верны, но холодно от них на душе. Не успокоится сердце памятью. Память — память лишь зеркало, холодное, как Келядзарм. Но, может, эльфы по-другому видят. Я слыхал, для них память не греза, а мир на грани с и яви. Увы, мы не так чувствуем. И, впрочем, довольно об этом. Взгляни на лодку. Не слишком ли мы нагрузили ее? Я не хотел бы топить свою скорбь в холодной воде. Он взял весло. И принялся помогать Леголосу, Уводя лодку со стремнины под берег. Так начался долгий путь на юг. Голые, бесприютные леса стояли по берегам, Мешая видеть окрестности. Ветра не было, Ни одной птицы не появлялась над рекой. Солнце тускнело, склоняясь к земле, И кануло за горизонт. Настал ранний вечер, а вслед за ним — серая беззвездная ночь. Путники плыли и ночью, держась в тени западного берега. Огромные деревья призраками проплывали над головами, опустив извилистые жадные корни в туман. Было тревожно и холодно. Фродо прислушивался к плеску и журчанию вокруг лодки, и постепенно голова его склонилась на грудь А беспокойный сон смежил глаза.